Это фон Бисмарк «Воспоминания Железного Канцлера». Глава первая. До первого Соединенного Ландтага. Часть первая. В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования Я к Пасхе 1832 года окончил школу пантеистом. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства. К этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться одному. Между тем, как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламона с ее традициями Яна, в которой я воспитывался с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста, я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Но эти впечатления оставались в стадии теоретического созерцания и были не настолько сильны, чтобы вытравить во мне врожденные прусско-монархические чувства. Мои исторические симпатии оставались на стороне власти. С точки зрения моих детских понятий о праве, гармонии и Аристогетон были так же как и брод преступниками, а Отель бунтовщиком и убийцей. Меня раздражал любой немецкий князь, противодействовавший до тридцатилетней войны императору. Но начиная с Великого курфюрста, я был уже настолько пристрастен, что осуждал императора и находил естественной подготовку семилетней войны. Тем не менее, немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации Буршеншафт, которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стремление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их ещё ближе, то не мог одобрить их экстравагантных политических взглядов, объяснявшихся недостатком образования и знакомства с существующими, исторически сложившимися условиями жизни, которые мне в мои 17 лет приходилось наблюдать непосредственнее, нежели большинству старших, чем я, студентов. У меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности. В глубине души я, тем не менее, сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству. С моим другом, американцем Коффином, я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже, чем через 20 лет. Мой первый семестр совпал с гамбахским праздником, 27 мая 1832 года. Его песни остались в моей памяти. Третий семестр совпал с франкфуртским путчем. 3 апреля 1833 года. Эти факты произвели на меня отталкивающее впечатление. Мне, воспитанному в прусском духе, претело насильственное посягательство на государственный порядок. Я возвратился в Берлин не столь либерально настроенным, как до моего отъезда оттуда. Но эта реакция вновь ослабла, после того, как я вошел в более непосредственное соприкосновение с государственным механизмом. То, что я думал о внешней политике, которой публика мало в то время интересовалась, было в духе освободительных войн, воспринятых под углом зрения прусского офицера. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпейра и Пальца возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. В период, предшествовавший 1848 году, А ускультатору и правительственному референдарию без связи в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократической лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. В качестве примера, достойного в этом отношении подражания, Мне в моем семейном кругу указывали тогда на таких людей, как Поммер эше и Дельбрюк, а в качестве подходящего направления деятельности рекомендовали работать в органах таможенного союза. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность даже после того, как встретил малопоощряющий поощряющий прием со стороны министра Анселиона при моем обращении к нему по этому поводу. Как на образец тех качеств, которые не недоставал нашей дипломатии, он указывал, не мне лично, а высшим сферам, на князя Феликса Лихновского. Хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственные отношения со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства. Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения,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 и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Знание языков, хотя бы в объеме знаний Обер-Кельнера, легко давало у нас людям повод считать себе призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предъявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые Адрегом, королю, писались на французском языке.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 В списках следуют далее члены владетельных домов, происхождение заменял им таланты. Ко времени, когда я был назначен во Франкфурт, кроме меня, барона Карла фон Вертера, Каница и женатого на француженке графа Макса Гацфельда, я едва ли припомню хотя бы одного дипломата прусского происхождения, который возглавлял бы где-либо крупную миссию. Иностранные фамилии котировались выше – Брасье, Перпанше, Савиньи, Ореола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они издалека. Дипломаты прусского происхождения обычно обнаруживали, кроме того, недостаточную готовность брать на себя ответственность во всех случаях, когда нельзя было укрыться за совершенно точными инструкциями, подобно тому, как это было в армии 1806 года, при господстве старой школы времен Фридриха. Мы уже тогда выращивали непревзойденный ни одним государством офицерский материал, вплоть до полкового командира, но за этими пределами прусская кровь перестала оплодотворяться дарованиями, как это было при самом Фридрихе Великом. Наши полководцы, добивавшиеся наибольших успехов, Блюхер, Гнезинау, Мольтке, гебен не были исконными пруссаками, точно так же, как Штейн, Гарденберг, Моц и Грольман на поприще гражданской службы. Дело обстоит так, как если бы наши государственные люди, подобно деревьям в питомнике, нуждались в пересадке для полного развития своих корней. Анселеон посоветовал мне выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора, а затем уже окольным путем, поработав в таможенном союзе, искать доступа в германскую дипломатию Пруссии. Призвания к европейской дипломатию он, по-видимому, не ожидал от отпрыска отечественного поместного дворянства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора. Лица и нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение аускультатора начиналось с введения протоколов уголовного дела. Советник фон Браухич, которым я был прикомандирован, поручил мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из расследований, как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организация участников по клубам, списки, нивелирующие влияние совместного занятия запретным представителям положительно всех сословий, Все это уже в 1835 году свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнце октябрь 1891 года. Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы Министерством юстиции, как говорили по настоянию князя Витгенштейна, и не были возвращены, по крайней мере, до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде. Проработав 4 месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынужденным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадии самостоятельной работы юриста-новичка. Делам этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии приториус и велись при нем совсем зелеными юнцами-аускультаторами, которые производили таким образом инкорпоры Вилли на второстепенном материале свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина приториуса но обычно в его отсутствии. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить. Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа. Иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует. Однажды мне пришлось обратиться к нему, так как я оказался в затруднительном положении. Мне в мои двадцать лет и несколько месяцев предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской читы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал приториуса в дурном настроении не вовремя разбуженного пожилого человека, разделявшего к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов ни расположение к молодым дворянам. «Досадно, господин референдарий», сказал он мне с пренебрежительной усмешкой. «Когда человек до такой степени беспомощен, я покажу вам, как это делается». Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена нет. Муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась своей невиновности. и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем. Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами. «Не будь дурой, зачем тебе это? Придешь домой, муж изобьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто «да», и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», — завопила женщина. После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами. «Она не хочет внять голосу благоразумия Пишите, господин референдарий». И продиктовал мне заключение. Оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова. После того, как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения, основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, Было решено, как ниже следует. Мой начальник поднялся со словами. «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его до дверей и продолжал разбирательство. Мой стаж по бракоразводным делам продолжался, сколько помнится, от четырех до шести недель, но мне уже не приходилось больше мирить стороны. на лицо была определенная потребность в указе, который регулировал бы бракоразводный процесс. чем и пришлось ограничиться Фридриху Вильгельму IV, после того, как его попытка издать закон об изменении имущественно-брачного права потерпела неудачу в результате сопротивления Государственного совета. Следует при этом отметить, что упомянутым указом впервые в провинциях общего земского права вводился институт государственных стряпчих, которые должны были выступать в качестве «дефенсерес матримонии» – блюстителей брака.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 А именно они приобретали для меня особое значение, если я действительно стремился сделать таможную политику базисом моего будущего. Члены коллегии произвели здесь на меня более достойное впечатление по сравнению с аахинскими. Но в своей совокупности они все же представлялись мне людьми с косичкой и в парике. К той же категории я в силу юношеской заносчивости причислял и патриархально почтенного обер-президента фон Бассевица,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 Я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями. Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась. Остававшееся еще у меня в деревенской обстановке честолюбие было честолюбием лейтенанта Ландвера. Часть вторая. Впечатления, воспринятые мною в детстве, мало способствовали тому, чтобы во мне развелись черты, свойственные юнкеру. В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов пистолотца и Яна, частичка фон перед моей фамилией мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Равным образом в гимназии у серого монастыря Сумграуэн-Клостер мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства, как воспоминания из времен, предшествовавших 1806 году. Но даже эта агрессивная тенденция, которая проявлялась при известных обстоятельствах в бюргерских кругах, ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий. Отец мой был чужд аристократических предрассудков. и если даже свойственное ему внутреннее чувство равенства и подверглось, быть может, некоторым изменениям, то только под влиянием офицерских впечатлений молодости, а отнюдь не в силу преувеличенного представления о преимуществах происхождения. Мать моя была дочерью Менкина, советника кабинета Фридриха Великого, Фридриха Вильгельма II и Фридриха Вильгельма III. Менкин слыл в придворных кругах того времени либералом, Он происходил из лейпцигской профессорской семьи. Ее последние, ближайшие ко мне представители, оказались в Пруссии на службе в иностранном ведомстве и при дворе. Барон фон Штейн отзывался о моем деде Менкине как о честном и весьма либеральном чиновнике. При таких обстоятельствах воспринятые мной с молоком матери взгляды были скорее либеральными, нежели реакционными. И если бы моя мать дожила до времени моей министерской деятельности, то она вряд ли была бы согласна с направлением этой деятельности, хотя внешний успех, сопровождавший мою служебную карьеру, чрезвычайно порадовал бы ее. Она выросла в бюрократических и придворных кругах. Фридрих Вильгельм IV, вспоминая о своих детских играх с нею, называл ее Минхен. Я могу таким образом подчеркнуть, насколько несправедливой является такая оценка моих юношеских взглядов, когда мне приписывают предрассудки моего сословия и утверждают, будто воспоминания о прерогативах дворянства послужило исходным пунктом моей внутренней политики. Равным образом и неограниченный авторитет старой прусской королевской власти не был и не является последним словом моих убеждений. На первом соединенном лантаге я был, правда, убежден, что в государственно-правовом смысле такой авторитет монарха на лицо но при этом рассчитывала и стремился к тому, чтобы в будущем неограниченная власть короля постепенно определила сама меру своего ограничения. Абсолютизм требует от правителю в первую очередь беспристрастия, честности, верности своему долгу, работоспособности и скромности. Но даже когда монарх обладает всеми этими достоинствами, то и тогда фавориты – мужчины и женщины, в лучшем случае законная супруга – Собственно, тщеславие и восприимчивость по отношению к лести отнимают у государства часть плодов королевского благоволения, ибо монарх не всеведущ и не может одинаково успешно охватить все стоящие перед ним задачи. Я уже в 1847 году стоял за то, что следует добиваться возможности публичной критики правительства в парламенте и прессе, дабы избежать грозящей монарху опасности со стороны женщин, придворных, карьеристов и фантазеров. стремящихся держать монарха в шорох и мешающих ему видеть его монаршие задачи во всем их объеме и предупреждать или выправлять злоупотребление. Мои воззрения на этот счет становились все более четкими и определенными по мере того, как я ближе знакомился с придворными кругами и должен был отстаивать государственный интерес вопреки придворным течениям и оппозиции со стороны ведомственного патриотизма. Лишь государственный интерес руководил мной. И клевета, когда даже благожелательные ко мне публицисты обвиняют меня в том, будто я когда бы то ни было отстаивал господство дворянства. Я никогда не считал, что происхождение способно восполнить недостаток деловитости. Если я и защищал землевладение, то дело-то не в интересах землевладельцев одного со мною сословия, а потому что в упадке сельского хозяйства я вижу одну из величайших опасностей для всего нашего государственного существования. В качестве идеала не всегда представлялась монархическая власть, которая контролировалась бы независимым, по моему мнению, сословным или профессиональным представительством от страны в той степени, в какой-то необходимо, чтобы ни монарх, ни парламент не могли изменять существующее правовое состояние односторонне, а лишь коммуни-консенсу с общего согласия. при условии гласности и публичной критики прессы и ландтагом всего происходящего в государстве. Даже люди, считающие, что наиболее подходящей формой управления немецкими подданными является бесконтрольный абсолютизм в таком виде, как он был впервые выдвинут на сцену Людовиком XIV, теряют это убеждение при специальном изучении истории отдельных дворов и в результате критических наблюдений, подобных тем, какие я имел возможность производить во времена Монтефеля, при дворе короля Фридриха Вильгельма IV, лично любимого и почитаемого мною. Король был верившим свою миссию абсолютистом, и министры после Бранденбурга обычно бывали довольны, когда они оказывались под прикрытием королевской подписи даже в тех случаях, когда они лично не могли бы нести ответственность за содержание подписанного. Я слышал однажды, как при известии о невшательском восстании роялистов Высокопоставленный, абсолютистски настроенный придворный сказал при мне и нескольких своих коллегах не без некоторого смущения. Это ирреализм, который можно встретить в наши дни лишь на большом расстоянии от двора. Сарказмы были, вообще говоря, не в нравах этого старого вельможи. Мои наблюдения над взяточничеством и крючкотворством окружных фельдфебелей и мелких чиновников в деревне и небольшие конфликты со Штеттенским управлением, в которое я оказался вовлеченным как депутат от уезда и заместитель Ландрата, усилили мою неприязнь к господству бюрократии. Упомяну об одном из этих конфликтов. В то время, как я замещал находившуюся в отпуске Ландрата, мною было получено предписание окружного управления побудить владельца Кюльца, а это был я сам, взять на себя определенные повинности.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 не имел намерения выразить этим порицание моему политическому поведению, а стремился лишь не обнаруживать тогда своего одобрения перед посторонними.